Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ об эпохе Александра II, и на сей раз мы поговорим о так называемых великих реформах, которые были проведены в 1860-х, в начале 1880-х годов. Хорошо известно, что раньше всех, то есть еще до отмены крепостного права, стала проводиться реформа финансовой системы страны, которая оказалась в крайне плачевном и расстроенном состоянии после дорогостоящей Крымской войны 1853-1856 годов. Большую роль в проведении этой реформы сыграл выдающийся русский экономист и блестящий знаток финансовой системы страны, руководитель особой комиссии для устройства кассового и ревизионного порядка, статс-секретарь Валериан Алексеевич Татаринов, по предложению которого для оживления промышленности и торговли в мае 1860 года император Александр II подписал указ о создании Государственного банка Российской империи, которому были переданы все вклады упраздненных кредитных учреждений, а именно – заемного и коммерческого банков, счетной палаты и других. Кроме того, Государственный банк Российской империи получил преимущественное право кредитования всех промышленных, торговых и аграрных предприятий, а также целевых государственных программ. Одновременно с этим, основываясь на неутешительных данных податной комиссии, которую возглавил тогдашний министр финансов Александр Максимович Книжевич в сентябре 1860 года Александр II подписал указ об отмене частных откупов, в соответствии с которым с января 1863 года по всей стране отменялась старая откупная и вводилась новая акцизная система сбора косвенных налогов. Введение новой системы государственных акцизов имело большое положительное значение, поскольку отныне огромные денежные средства из других карманов частных откупщиков в одночасье перетекли в исхудавшую государственную казну. Затем в 1862 году для централизации всей финансовой системы страны по предложению того же валериана Алексеевича Татаринова и нового министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна был издан очередной императорский указ, в соответствии с которым: первое. Единственным распорядителем всех государственных расходов и доходов, то есть бюджета, становилось Министерство финансов Российской империи. Второе. Отныне весь государственный бюджет страны должен был проходить обязательную процедуру утверждения в Государственном совете а роспись всех государственных доходов и расходов публиковаться в печати. Третье. Вся деятельность Министерства финансов стала строго подотчетна Государственному контрольному управлению, новым председателем которого в ранге министра был назначен уже теперь действительный тайный советник Валерьян Алексеевич Татаринов. Затем в 1864 году В развитии этой реформы во всех губерниях Российской империи были созданы местные контрольные палаты, независимые от местной администрации и напрямую подчиненные главному государственному контролеру. Надо сказать, что к большому сожалению финансовая реформа Валериана Алексеевича Татаринова так и не затронула архаичной налоговой системы, создана еще Петром I и подушная подать, введенная царем-реформатором в 1720-х годах, была отменена только в мае 1882 года по указу, а по факту в 1887 году. Поэтому основную долю всех государственных налогов по-прежнему платили только податные сословия Российской империи и прежде всего многомиллионное российское крестьянство. Теперь бы я хотел немного рассказать о реформе местного управления. Хорошо известно, что в 1864-1870 годах правительство Александра II провело реформу местного управления, которая со времен издания знаменитой Екатерининской жалованной грамоты «Городам», 1785 года практически оставалось в неизменном виде. В рамках этих преобразований были проведены сначала земская, а затем и городская реформа. Итак, земская реформа 1864 года. Еще в марте 1859 года при Министерстве внутренних дел была создана комиссия для разработки закона о хозяйственно распределительном управлении в уезде, которую возглавил Николай Алексеевич Милютин. При этом членам этой комиссии было строго-настрого указано на то, что проектируемые органы местного управления никоим образом не должны выходить за рамки чисто хозяйственных функций. То есть, иными словами, В основу реформы местного управления была положена так называемая теория общинного самоуправления, авторами которой были Рудольф Гнейст, Генрих Штейн и другие видные представители германской юридической школы. Затем в апреле 1860 года Николай Алексеевич Милютин представил Александру II проект «Временных правил о местном управлении», которая строилась на принципах выборности и бессословности. Однако в апреле 1861 года под давлением реакционных придворных кругов сам Николай Милютин, а также его шеф, генерал Сергей Степанович Ланской были отправлены в отставку и новым главой Министерства внутренних дел был назначен Павел Александрович Валуев, который отличался Куда более консервативными взглядами. Будучи ярым защитником корпоративных прав и привилегий российского дворянства, Павел Александрович Валуев все же не решился пойти на ликвидацию основных положений земской реформы, то есть выборность и бессословность. Однако он сумел изменить систему выборов в земские учреждения в пользу дворян, землевладельцев и крупной буржуазии. В марту 1863 года проект положения о губернских и уездных земских учреждениях был подготовлен и передан для обсуждения в Государственный совет, после одобрения которого 1 января 1864 года Александр II подписал этот проект и он получил силу закона. В соответствии с этим положением во всех великорусских губерниях Российской империи Создавались земские учреждения, которые состояли из распорядительных, то есть уездных и губернских земских собраний, и исполнительных, то есть уездных и губернских земских управ органов. И те, и другие избирались на трехлетний срок, однако система выборов в эти органы была довольно запутанная. Выборы депутатов всех уездных земских собраний, которых избирало само население, проводились на основе имущественного ценза и по трем куриям. К первой курии принадлежали уездные землевладельцы, имевшие не менее 210 земли, или владельцы недвижимой собственности стоимостью в 15 тысяч рублей, или те помещики, годовой доход которых превышал 6 тысяч рублей. Вторую курию составляли купцы всех трех гильдий, а также владельцы городской недвижимостью стоимостью в 2000 рублей или торгово-промышленных заведений с годовым оборотом более 6000 рублей. Ну и, наконец, третья курия, это выборные от сельских обществ, были представлены должностными лицами сельского и волосного управления. По этой курии, в отличие от первых двух, Выборы были не прямыми, а многоступенчатыми. Сначала сельский сход выбирал представителей на волосной сход, там избирались выборщики, и лишь затем уездный съезд выборщиков избирал депутатов, то есть гласных уездное земское собрание. Председателями губернских и земских уездных собраний в соответствии с этим законом были представители уездного и губернского дворянства. Сессии земских собраний проходили ежегодно в конце года, то есть в декабре месяце, и их заседания были гласными и открытыми. Депутаты этих собраний жалования не получали, а чиновники управ работали на постоянной основе и получали годовое жалование в размере 500-600 рублей. Выборы в губернские земские собрания происходили на уездных земских собраниях из расчета один губернский гласный, то есть депутат, на 6 уездных гласных, то есть депутатов. Поэтому в губернских земских собраниях преобладание дворян было еще большим, чем уездных. В частности, 74% гласных против 10 депутатов от крестьян. Губернские уездные управы избирались на земских собраниях. Председателя уездной управы утверждал лично губернатор, а губернской управы сам министр внутренних дел. Таким образом, в исполнительных органах земств преобладание дворян вообще было подавляющим. В уездах 55%, а в губерниях 89%. Надо сказать, что земство были лишены каких-либо политических функций, и сфера их деятельности ограничилась исключительно хозяйственными вопросами местного значения. Но даже такая куция деятельность земств была поставлена под неусыпный контроль губернских и центральных органов государственной власти. Любое постановление земских собраний могло быть отменено губернатором или министром внутренних дел. Не случайно многие политические деятели той поры, в частности такие антиподы, как консервативный публицист Михаил Никифорович Катков и известный марксист Владимир Ильич Ульянов-Ленин, называли земство пятым колесом в телеге русского государственного управления. Но теперь бы я хотел немного рассказать о городской реформе 1870 года. Еще в июле 1862 года Александр II поручил министру внутренних дел, статс секретарю Павлу Александровичу Валуеву приступить к разработке нового городового положения. С этой целью в 509 городах Европейской части России были созданы особые комиссии, материалы которых и легли в проект нового городового положения – которое в 1864 году было представлено на рассмотрение государя-императора Александра II. Сначала этот проект поступил на рассмотрение в так называемую кодификационную комиссию, а затем в марте 1866 года он был внесен в Государственный совет, где его мурыжили в течение нескольких лет, и только 16 июля 1870 года Проект городового положения был утвержден Александром II и приобрел силу закона. В соответствии с новым положением в 509 городах Российской империи, то есть во всех великорусских и новороссийских губерниях, вводились новые всесословные распорядительные органы городского управления, то есть городские думы, избираемые на 4 года». Городские думы избирали на тот же четырехлетний срок постоянно действующие исполнительные органы, то есть городские управы в составе городского главы, его заместителя и нескольких членов. При этом городской глава являлся одновременно председателем как городской думы, так и городской управы. В крупных губернских городах городской голова утверждался министром внутренних дел, а в уездных городах соответствующим губернатором. Для контроля за городским управлением под председательством губернатора создавались губернские присутствия по городским делам. Правом избирать в органы городского самоуправления обладали только владельцы городской недвижимости – которые в зависимости от суммы совокупного налога были разделены на три курии. Каждая курия избирала одинаковое количество гласных, то есть депутатов, хотя их численность была чрезвычайно различна. Например, в Петербурге в первую курию входили всего 275 избирателей, а во вторую курию уже 850 избирателей. Компетенция городского самоуправления, как, впрочем, и земского, была ограничена решением чисто хозяйственных вопросов, а именно благоустройством городов, попечением о развитии городской промышленности, местных промыслов, торговли, здравоохранения, образования и так далее. Тем не менее, городское самоуправление было поставлено под еще более жесткий контроль со стороны государственной власти. Помимо утверждения городского головы, министр внутренних дел и губернатор могли отменить любое решение городских дум. Более того, надо сказать еще о том, что городские думы и управы не имели так называемых принудительных органов власти и для выполнения своих решений вынуждены были постоянно прибегать к помощи полиции, которая подчинялась напрямую градоначальникам, и губернатором, обладавших реальной властью во всех городах Российской империи. Чуть позднее, в 1874-1877 годах, на тех же принципах было построено и городское самоуправление в 202 городах Малороссии, Белоруссии, Прибалтики и Закавказья. Теперь бы я хотел немного рассказать о судебной реформе 1864 года. Подготовка судебной реформы началась еще в октябре 1861 года, когда Александр II поручил государственной канцелярии приступить к разработке основных положений преобразования судебной части в России. К подготовке этой реформы были привлечены крупные русские юристы, в том числе Константин Петрович Победоносцев, Дмитрий Александрович Равинский, Николай Иванович Стояновский и граф Дмитрий Николаевич Блудов, который после смерти Михаила Михайловича Спиранского с 1839 года возглавлял знаменитое второе отделение собственной его императорского величества канцелярии. Однако, конечно, самую значительную роль в подготовке судебной реформы сыграли секретарь Государственного Совета Сергей Иванович Зарудный, новый министр юстиции Дмитрий Николаевич Замятнин и председатель Департамента законов Государственного Совета князь Павел Павлович Гагарин. После обсуждения проектов судебных уставов в Государственном Совете в сентябре 1862 года Они были разосланы в российские и зарубежные университеты, а затем после их одобрения Государственным Советом 20 ноября 1864 года Александр II утвердил судебные уставы, среди которых важнейшими стали четыре нормативных акта, а именно учреждение судебных установлений, устав уголовного суда производства, Устав гражданского делопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. В соответствии с новыми судебными уставами в 44 губерниях Российской империи впервые создавался бессословный, независимый от органов государственной исполнительной власти суд, основанный на несменяемости судей и судебных следователей, равенстве всех сословий перед законом, состязательности и гласности судебного процесса с участием в нем присяжных заседателей и адвоката. Количество судебных инстанций было значительно сокращено, а их компетенции строго разграничены. Вся судебная система состояла теперь из местных и общих судов. Местные суды делились на первое – Городские и уездные мировые суды, которые являлись судами первой инстанции и создавались для рассмотрения мелких гражданских исков и мелких административных правонарушений. Мировой суд, который напрямую подчинялся Министерству юстиции, функционировал в составе мирового судьи без присяжных заседателей и адвоката с упрощенным делопроизводством. Второе — Уездный съезд мировых судей. Он являлся судом второй инстанции, который мог отменять все незаконные решения мирового судьи. Общие суды состояли из коренного суда, состоящего из двух инстанций, а именно окружного суда или суда первой инстанции и судебной палаты или суда второй инстанции. Окружной суд в составе председателя и двух членов действовал в каждом судебном округе и состоял из прокурора, его заместителей, судебных следователей и адвокатов. В составе окружного суда были общее присутствие и отделы по уголовным и гражданским делам. Окружному суду были подвластны все гражданские и все за исключением особо тяжких уголовных дела. Решения, принятые окружным судом с участием присяжных заседателей, могли быть обжалованы только в кассационном порядке, то есть в правительствующем Сенате, а приговоры, вынесенные окружным судом без участия присяжных заседателей, обжаловались в судебной палате. Судебная палата в составе председателя, Трех судей и трех сословных представителей, а именно предводителя дворянства, городского головы и волосного старшины, функционировало в рамках нескольких судебных округов. В составе судебной палаты были общие присутствия и департаменты по уголовным и гражданским делам, которые рассматривали особо важные уголовные и почти все политические дела. Ее решения считались окончательными и могли быть обжалованы в кассационном порядке только в правительствующем Сенате. Председатели и все члены судебных палат и окружных судов утверждались лично государем-императором, причем ими могли быть только лица с высшим юридическим образованием и опытом работы по специальности не менее пяти лет. Наиболее важные политические дела рассматривались так называемым Верховным уголовным судом, который не функционировал на постоянной основе и назначался лично императором в исключительных случаях. Таких случаев во второй половине XIX века оказалось всего два, и оба они были напрямую связаны с покушением на Александра II. Это дело Дмитрия Владимировича Каракозова. 1866 года и дело Александра Константиновича Соловьева 1879 года. Высшей судебной инстанцией для всех судов был правительствующий Сенат, то есть суд третьей инстанции, в составе особого присутствия и кассационных департаментов по уголовным и гражданским делам. Он мог отменять решение любого суда, кроме Верховного Уголовного, и, не рассматривая дел по существу, то есть не выступая в качестве суда первой инстанции, возвращать их на вторичное рассмотрение всем нижестоящим судам. Возглавлял правительствующий Сенат по-прежнему генерал-прокурор, который одновременно являлся и министром юстиции Российской империи. В соответствии с новыми судебными уставами, В России впервые создавались суды присяжных, которые принимали участие только в заседаниях окружных судов и выносили только вердикт о виновности или невиновности подсудимого, а конкретную меру наказания при положительном вердикте присяжных, то есть признавших виновность подсудимого, определяли только судьи. Надзор за судами общей юрисдикции, Осуществлял обер-прокурор правительствующего Сената, прокуроры и их заместители, которые входили в штат Министерства юстиции и подчинялись главе этого министерства, который, как я уже говорил, был и генерал-прокурором правительствующего Сената. Ну и последнее. Одновременно с реформой прокуратуры был введен и институт присяжных, поверенных, то есть адвокатура которые на равных с прокурорами отныне участвовали в судебных процессах. Теперь бы я хотел немного остановиться на военной реформе, проведенной Александром II в 1862-1874 годах. По мнению большинства историков, основными причинами, которые побудили правительство Александра II начать широкомасштабные военные реформы были, во-первых, поражение России в Крымской войне, 1853-1856 годов, которая обнаружила всю порочность старой рекрутской системы комплектования войск и военно-техническую отсталость русской армии. Во-вторых, огромные расходы государственного бюджета на содержание самой большой в мире почти двухмиллионной армии. И, наконец, в-третьих, значительный рост экспансионистских настроений великих мировых держав и их перевооружение по последнему образцу техники. Еще в период Крымской войны в июле 1855 года была создана специальная комиссия для улучшения по военной части, которую поочередно возглавляли два военных министра. Сначала генерал от кавалерии, князь Василий Андреевич Долгоруков, а затем генерал от артиллерии, Николай Ануфьевич сухозинет Однако эта комиссия за все время своего существования так и не предложила ничего существенного, кроме давно назревшего сокращения армии на 500 тысяч штыков. Реальные военные реформы начались только в конце 1861 года, когда на пост военного министра был назначен генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин. Уже в январе 1862 года он представил Александру II программу военных преобразований, которая предусматривала значительное сокращение вооруженных сил в мирное время и, напротив, создание мощного резерва на случай начала любой войны. Далее, коренную реорганизацию системы управления войсками – и подготовки офицерского состава армии. После обсуждения этой программы в Государственном совете началась ее постепенная реализация. Значит, на первом этапе в 1863-1864 в годах была кардинально перестроена вся система военно-учебных заведений. Отныне весь младший офицерский состав стал проходить общую военную подготовку в бывших кадетских корпусах, которые были преобразованы в военные гимназии. Средний офицерский, пехотный, я подчеркиваю, состав стал получать профессиональное образование в военных училищах, а для получения специального военного образования для офицеров кавалерии, инженерных войск и артиллерии были созданы юнкерские училища. Старшие офицеры стали проходить переподготовку и обучение в высших учебных заведениях, а именно в Академии Генерального штаба, артиллерийской, инженерной, военно-медицинской и военно-юридической академиях. Одновременно с этим началось и масштабное перевооружение русской армии новейшими видами стрелкового оружия и артиллерии. В частности, в 1864 В 1868 годах на смену гладкоствольной винтовки образца 1810 года приходит знаменитая нарезная винтовка американского конструктора Бердана образца 1862 года, которая считалась тогда лучшим стрелковым оружием в мире. Затем в августе 1864 года было издано положение о военных округах, в соответствии с которым была кардинально перестроена вся система управления войсками на местах. Отныне вся территория Российской империи была поделена на 15 военных округов во главе с командующими округами, которым отныне непосредственно подчинялась вся военно-окружная администрация, а именно штаб, военный совет, управление округа, а также вся местная военная структура. Затем во второй половине 1860-х годов началась реорганизация Центрального военного управления. Во-первых, в 1866 году на базе Главного управления Генерального штаба и Департамента военной инспекции был создан Главный штаб, начальник которого, назначаемый лично государем-императором, становился первым заместителем военного министра, в ведении которого передавались все вопросы оперативного управления войсками, их комплектования, дислокация и так далее. Во-вторых, в 1869 году было издано положение о военном министерстве, в соответствии с которым в состав министерства вошли императорская главная квартира, Императорская военно-походная канцелярия, военный совет, главный штаб, канцелярия военного министра и другие структуры. В-третьих, существенно расширились и полномочия военного министра. В частности, в его подчинение отныне перешли все отрасли военного управления, которые прежде имели привилегированное значение и подчинялись непосредственно Государю императора. Речь в данном случае идет о гвардии, артиллерии и инженерных войсках. Затем на рубеже 1860-1870-х годов при активном участии самого генерал-адъютанта Дмитрия Алексеевича Милютина, а также видных военных теоретиков генералов Михаила Ивановича Драгомилова, Николая Николаевича Обручева и Генриха Антоновича Лейера были внесены качественные изменения и в военную теорию, а также созданы принципиально новые уставы, в частности, дисциплинарный устав 1869 года и устав внутренней службы 1871 года. По мнению многих специалистов, все эти преобразования значительно повысили боеготовность русской армии, однако кардинальная реорганизация всего Военного дела могла быть осуществлена только при условии полной замены старой рекрутской системы комплектования армии всеобщей воинской повинностью. Поэтому в 1870 году генерал Дмитрий Алексеевич Милютин представил Александру II доклад о введении всесословной воинской повинности, который сразу получил высочайшее одобрение. Вскоре была создана специальная комиссия для подготовки нового воинского устава, и в 1873 году генерал Милютин внес проект устава о воинской повинности на рассмотрение Государственного совета. Надо сказать, что дискуссия вокруг этого проекта была крайне бурной. Самыми активными противниками ведения всеобщей воинской повинности выступали генерал-губернатор Кавказа, генерал-фельдмаршал, князь Александр Иванович Борятинский, шеф отдельного корпуса жандармов, генерал-адъютант Павел Алексеевич Шувалов, обер-прокурор Святейшего Синода граф Дмитрий Андреевич Толстой и даже министр иностранных дел, канцлер, князь Александр Михайлович Горчаков. Однако Александр II, сознавая необходимость продолжения, военных реформ решительно поддержал генерала Милютина и 1 января 1874 года утвердил новый устав о воинской повинности. В соответствии с этим уставом все вооруженные силы Российской империи делились на четыре вида войск – регулярную армию и военно-морской флот и регулярные казачьи войска – Запасные войска и ополчение. Всеобщая воинская повинность распространялась на все православное мужское население, достигшее 21-летнего возраста без различия сословий. Для сухопутных регулярных войск устанавливался шестилетний срок действительной военной службы. Отслужившие вот этот установленный шестилетний срок Дембеля увольнялись в девятилетний запас, по истечению которого они зачислялись в ополчение до 40-летнего возраста. Для флота устанавливался семилетний срок действительной воинской службы и, соответственно, трехлетний срок пребывания в запасе. Надо сказать, что введение всеобщей воинской повинности имело огромное значение для повышения боеготовности русской армии, поскольку она позволила существенно сократить ее численность до 750 штыков и сабель и быстро отмобилизовать армию резервистами и ополченцами в случае начала любого военного конфликта. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это о так называемой политической реформе 1880-1881 годов и ее крахе. Хорошо известно, что первая довольно робкая попытка модернизации политического строя Российской империи была предпринята новым государем Александром II еще в конце 1861 года, когда он поручил... Новому министру внутренних дел, стат-секретарю Павлу Александровичу Валуему подготовить проект нового учреждения государственного совета. Но по этому проекту предполагалось создать выборную Нижнюю Палату так называемый съезд государственных гласных, состоящих из представителей губернских земств и городских дом. Затем в феврале 1862 года Александр II одобрил этот проект, и он, был рассослан, и он был разослан для обсуждения во все дворянские собрания. Однако уже в начале 1863 года под давлением влиятельной консервативной части своего окружения император неожиданно отказался от реализации этого проекта, который, по утверждению ряда историков, в частности профессора Чернухи, превратил бы Государственный Совет подобие двухпалатного парламента. Затем идея народного представительства не раз поднималась в правительственных кругах, причем не только либералами, но и консерваторами. В частности, великим князем Константином Николаевичем и его адъютантом генералом Александром Алексеевичем Киреевым, графом Павлом Алексеевичем Шуваловым, государственным секретарем Александром Андреевичем Половцевым и другими влиятельными Персонами. Последняя попытка введения конституционного управления в России была предпринята в феврале 1880 года, когда после очередного покушения на свою персону Александр II учредил так называемую Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, председателем которой был назначен генерал-адъютант Михаил Териелович Лорис-Меликов. Этой Верховной комиссии были даны чрезвычайные полномочия по борьбе с революционным движением и террористическими организациями в стране. Именно в недрах вот этой Верховной распорядительной комиссии вскоре и был подготовлен новый проект политической реформы, так называемая «Конституция Лорис-Меликова». После чего в августе 1880 года она была распущена, а ее председатель занял ключевые посты министра внутренних дел и шефа отдельного корпуса жандарма. В январе 1881 года Михаил Трелович Лорис Меликов представил Александру Второму обстоятельный доклад, в котором подвел итоги деятельности Верховной Распорядительной Комиссии, И изложил свой проект новой политической реформы, в основу которой были положены идеи ряда членов Петербургского юридического общества. В частности, товарища министра юстиции Эдуарда Васильевича Фриша и профессора государственного права Александра Дмитриевича Городовского. Согласно этому проекту предполагалось, первое, создать при Государственном Совете, Две подготовительных комиссии по финансовым и административным вопросам из представителей земств и городских дом, которые должны были разработать новые проекты земского и городового положений. И второе. Ввести в состав Государственного Совета. 10-15 представителей земского и городского самоуправления для рассмотрения, обсуждения и принятия всех законопроектов. В середине февраля 1881 года Александр II одобрил этот проект и назначил на 4 марта совместное заседание Государственного совета и Комитета министров Российской империи – Однако 1 марта 1881 года государь-император был убит террористами, народовольцами, и Россия навсегда потеряла исторический шанс стать конституционной монархией. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это об историографии великих реформ. Надо сказать, что эпоха великих реформ, начало которым положила хорошо известная аграрная реформа, 1861 года, то есть реформа, отменившая крепостное право, нашла достойное отражение в отечественной и зарубежной историографии. До революции наибольший вклад в изучение этой проблемы внесли русские историки-либералы, в частности профессора Татищев, Джаншиев, Корнилов, Кизаветер и многие другие, которые оценивали великие реформы по большей части апологетически, как результат доброй воли, царя-освободителя, а не как результат или итог объективных закономерностей развития страны. В советской историографии, напротив, стал делаться особый акцент на ограниченности великих, или как было принято их называть, буржуазных реформ, при этом их изучение довольно часто подгонялось под резко критические ленинские оценки. Наиболее крупные работы, созданные в советский период, принадлежали Перу многих известных историков, в том числе Академика Дружинина, профессоров Занечковского, Литвака, Захаровой, Лишенко а, и многих других. Именно в их монографиях, статьях и иных работах, насколько это было возможно в тех исторических условиях, были непредвзято изучены и оценены... Буржуазные, то есть определяющие, и крепостнические, то есть остаточные черты великих реформ. А в ряде работ, в частности Бориса Литвака и Натана Идеймана, рассмотрены и возможные, но так и не реализованные альтернативы. Надо сказать, что в настоящее время, то есть в постсоветский период, оформилось три основных подхода к оценке великих реформ и личности самого царя-реформатора. Одни современные историки, ну, в частности, Николай Александрович Троицкий, считают, что Александр II и его ближайшее окружение, так называемая партия либеральной бюрократии, внутренне всегда оставались противниками любых реформ и вынужденно пошли на их проведение под давлением растущего недовольства народных масс, и угрозы окончательной потери статуса великой державы после поражения в Крымской войне. Другие историки, в частности профессор Литвак, несколько менее жестко оценивают позицию правящих кругов Российской империи, однако и в их представлении Александр II выглядит человеком, который помимо своей воли был увлечен потоком событий на путь реформ и был вынужден их проводить для сохранения самодержавного режима. Ну и, наконец, большинство историков, в частности, профессора Захарова, Чернуха, Лишенко, Толмачев и другие, считают, что великие реформы явились вполне осознанным выбором правящих верхов, то есть партии либеральных бюрократов и прежде всего самого императора Александра II который ради блага Отечества отважился на столь смелый поступок, свойственный мудрому государственному деятелю и патриоту. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.